Кена первым рискнул выразить общее мнение и приглушенно произнес «Ребята, мне показалось, или нас больше не обстреливают? Тихо как-то стало». Макс, поднявшись, заявил «Я наверх полезу, гляну, что там снаружи. Готовьтесь. Может, обстрел прекратили перед штурмом?» «Так это нам на руку, Стены еще не совсем развалили, отбиться можно, ты аккуратнее, там все на честном слове держится. Башня уже выдержала несколько прямых попаданий. Верх развалила почти полностью. С трудом подняв перекосившийся люк, державшийся на одной петле, Макс пробрался через хаос переплетенных бревен, осторожно высунулся в перекошенную амбразуру. Проклятие! Поднявшийся ветерок нанес от реки густой туман, и разглядеть лагерь хайтов было невозможно. Но одно было ясно – обстрел почему-то прекратился. Снизу послышалось знакомое довольное хрюканье. Затем следом, с сильным акцентом, но по-русски произнесли «Привет, друг Макс!» Охотник от удивления чуть не выпал. Под полуразрушенной стеной стоял Мур. Познания Макса в местном наречии были невелики. Пришлось напрячься и беседу вести на смеси языков ваксов, русского и восточных интернациональных слов. «Мур? Откуда ты здесь взялся? Друг Макс, я пришел ногами. Это я понимаю, ты скажи, как мимо хайтов прошел, их же вокруг полно». О, Друг, Макс, эта история длинная. И мне трудно ее здесь рассказывать, стоя с задранной головой. Я еще не всегда понимаю твои непонятные слова. Так ты коротко расскажи. Как ты мимо хайтов прошел? Ногами? Понятно. Ладно, лезь наверх, если сможешь. Я на стене тебя встречу. «И выслушаю твою долгую историю!» Пробравшись через первый этаж, Макс отмахнулся от расспросов товарищей. «Ждите меня! Пока все тихо, но разобраться надо!» Мур уже ждал на стене. Ваксы в ловкости немногим уступают обезьянам. Да и полуразрушенная стена – препятствие несерьезное. «Мур, так что там у тебя за история?» «Друг Макс, а где друг Кабанов?» «Ранен, кабан, сильно ранен. Я теперь тут самый главный, рассказывай давай». «Друг Макс, друг Олег сказал нам найти наших воинов, когда мы закончим воровать. Вот мы и пришли сюда, по вашим следам. Мы издалека видели, что вы в этой крепости сидите, но не могли попасть сюда. Много хайтов вокруг было, очень много». Их было так много, что мы даже воровать у них боялись. Но сейчас их больше нет. Они все пошли куда-то туда. Мур махнул рукой на восток. Нет, не все пошли туда. Некоторые остались здесь. Они кидали по вам камнями большими. Мы их убили. И теперь воруем их вещи и еду. А я пошел к вам. Мур умный. Мур умеет говорить с людьми. Мур хорошо говорит. И глупых воинов Мура люди бы убили стрелами, перепутали бы с хайтами. Да, Мур, ты умница, говоришь, хайты все ушли. Нет, Макс, не все. Но тех, кто не ушел, мы убили. И теперь воруем их вещи. А где ты Олега встретил? Он что, нашел поляну, на которой вы прятались? «Нет, друг Макс, мы воровали вещи на большом корабле Хайтов, в большой реке он застрял, потом пришел корабль Олега, и мы встретились». М «Да, как-то запутано все, ладно, неважно, у тебя много воинов осталось, все кроме восьмерых здесь, один остался на поляне, на поляне трое сильно раненых». Они не могут драться и воровать. Четверо моих воинов пали. Их убил страшный всадник на шипящем коне. Ясно. Собирай своих. Набрав в грудь побольше воздуха, Макс заорал на всю крепость. Все в аду, Быстрее! Распахнулись двери, из башен потянулся народ. Обстрел принес немало разрушений, но сами защитники от него почти не пострадали и выбрались практически все. Убедившись, что сбор окончен, Макс заявил «Кайты ушли!» «Куда?» – охнул Гена. «На восток. Думаю, к броду. Наверняка наши где-то там бой начали, вот и понеслась туда вся толпа. И у нас пополнение». Отряд ваксов припёрся. Спасибо им. Перерезали обслугу на камнемётах, а то бы мы так и сидели, как мыши в норах. Сейчас действовать надо быстро. Не знаю, что там за бой, но надо идти к нашим. Поможем. Хватит отсиживаться. Ты, Гена, оставь пятерых воинов. Вместе с жителями они должны уйти отсюда, спрятаться в лесу. Там у нас вроде укрытого лагеря. Вакс покажет дорогу. Макс, у нас трое серьезно раненых, в том числе ваш кабан. Сделайте носилки. Оставаться здесь нельзя. Если бой сложится неудачно, хайты вернутся и Измаилу конец. Он теперь и часа не протянет. У нас почти не осталось стены, башни полуразрушены. Давайте, надо торопиться. Нас сотня всего, а хайтов тысячи. Ты всерьез думаешь, что нам стоит за ними гнаться? Именно так я и думаю, причем вполне серьезно. И нас уже не сотня, с нами теперь двести воинов Мура. Не думаю, что от этих обезьян много толку будет. Этим обезьянам ты еще спасибо забыл сказать. А толку от них не меньше, чем от вас. Наши ваксы не такие, как местные. Скоро сами все увидите. Все, закончили обсуждение. Через 15 минут мы должны выступить. Так что живее собирайтесь.